Глава 10. Синяя пустота. Стиви, баюкая в ладонях черный шар, добежала до дома и остановилась поискать под окном Эркера белый камень. Если вытащить его, открывался доступ к засунутому вглубь запасному ключу от входной двери. Девочка запыхалась, ее все еще трясло после того, как на Брасо стрит за ней погналась собака. Собака, крупный доберман, зарычала и прыгнула, но тянувшаяся к столбу во дворе цепь с лязгом отбросила ее назад. Стиви даже не остановилась показать собаке нос, понимая, что мама с мистером Кричем едут за ней. Она нашла белый камень и ключ и вошла в дом, где кондиционер остудил потное разгоряченное тело. Стиви пошла в кухню, подтащила к шкафчику стул, залезла на него, достала стакан и налила себе холодной воды из кувшина, который стоял в холодильнике. Черный шар по-прежнему сохранял прохладу. Она обтерла им щеки и лоб и прислушалась, не тормозит ли перед домом машина мистера Критча. «Нет еще, но скоро должны были подъехать». «Они хотят вскрыть тебя», — сказала она своему приятелю, прятавшемуся внутри шара. «По-моему, это будет не слишком-то приятно, правда?» Разумеется, шар не ответил. Он мог знать, как играют в крестики нолики, но говорить не умел, только петь. Стиви унесла шар к себе в комнату и задумалась, не спрятать ли его. Конечно, когда Стиви объяснит про музыку и расскажет, что в самой глубине черного шара сидит кто-то, кто с ней играет, мама не заставит ее отдавать шар. Она мысленно перебрала места, куда можно было бы его спрятать — под кровать, в шкаф, в комод, в ящик с игрушками. Нет, ни один тайник не казался достаточно надежным. Машины мистера Крича еще не было». У Стиви оставалось время найти хорошее укрытие. Она как раз раздумывала над этим, когда зазвонил телефон. Он звонил не переставая, и Стиви решила подойти, поскольку на данный момент была хозяйкой дома. Она сняла трубку. «Алло! Вы, барышня, заработали порку!» Сквозь притворное бешенство в голосе Джесси звучало неподдельное облегчение – Ты могла попасть под машину, да мало ли что. Стиви решила, что про собаку лучше умолчать. Со мной все в порядке. Я хочу знать, что это ты вытворяешь. Сегодня ты меня здорово утомила своим поведением. Прости, пожалуйста, тоненьким голоском сказала Стиви, но я опять услышала пение и должна была забрать шару мистера Крича, потому что не хотела, чтобы его сломали. «Это не нам решать, Стиви! Ты меня удивляешь! Ты никогда так себя не вела!» Глаза Стиви обожгло слезами. Такой мамин голос был хуже всякой порки. Мама не слышала пения и не могла понять, что в шаре тот, кто с ней играет. «Я больше не буду, мама!» — пообещала она. «Ты меня очень разочаровала! Я думала, что воспитала тебя лучше!» А сейчас послушай-ка меня. Я все еще у мистера Мендосы, но скоро приеду домой. И хочу, чтобы ты никуда не уходила. Слышишь? — Да, мэм. — Ну, хорошо. Джесси помолчала. Она злилась, но не настолько, чтобы взять и просто повесить трубку. Ты меня напугала. Кто же так бегает? С тобой могло что-нибудь случиться. Ты понимаешь, почему я расстроилась? — Да, я вела себя плохо. «Ты вела себя очень плохо», — поправила Джесси. «Но об этом мы поговорим, когда я приеду домой. Я очень люблю тебя, Стиви. Вот почему я так рассердилась, понимаешь?» Девочка сказала. «Да, мам, я тебя тоже люблю. Извини». «Ладно, сиди дома. Скоро приеду. Пока». «Пока». Они одновременно повесили трубки. На станции техобслуживания Джесси повернулась к полковнику Роуцу и сказала «Метеорит? Держи карман шире!» Слезы у Стиви высохли. Она вернулась в свою комнату к черному шару, на поверхности которого показались синие пятнышки. Спрятать его теперь от этой мысли делалось не по себе. Но отдавать нового приятеля, чтобы его разломали на куски, тоже не хотелось. Плохого нет очень плохого поведения для одного дня — «Было достаточно, как следовало поступить». Стиви прошла через комнату к окну и посмотрела на выбеленную солнцем улицу, пытаясь угадать, что же правильно, спрятать черный шар на перекор матери или же отдать его на растерзание. Тут девочка зашла в тупик, не в состоянии думать дальше, и в следующую секунду решила до появления машины мистера Критча по возможности развлечь своего нового товарища. Стиви рассеянно прошла к стоявшей на столике коллекции стеклянных фигурок. Внутри черного шара появилась синяя черточка, словно начал открываться глаз. Девочка сказала «Балерина!» и показала на свою любимицу танцующую стеклянную статуэтку. Потом «Лошадь!» «Как душистый горошек, только душистый горошек настоящее, а это стеклянное. Душистый горошек пал, пол...» Некоторые слова все еще вызывали у Стиви затруднение. «Полумино!» — сдавшись, выговорила девочка и показала на следующую фигурку. «Мышка! Знаешь, что такое мышка? Она ест сыр и не любит кошек». В центре черной сферы взорвался фейерверк «Синих искорок». Стиви взяла с кровати свою куклу Энн Оборвашку. Это Энни Ларедо. Энни, скажи здрасте. Скажи, мы так рады, что вы сегодня к нам заглянули. Энни, девочка с Радео, объяснила она черному шару, а потом, продолжив обход комнаты, подошла к своей доске объявлений, на которой папа помог ей развесить вырезанные из ватмана буквы и показала на первую. А «Б», «В», «Г», «Д», «Е», «Ж». «Это алфавит. Знаешь, что такое алфавит?» Стиви осенила очень важная мысль. «Ты же даже не знаешь, как меня зовут!» Сказала она и поднесла шар к лицу. В середке переливались разные краски, словно шар был аквариумом, где плавала красивая рыбка. «Стиви! Я знаю, как пишется!» «С-Т-И-В-И, -и. Стиви, это я!» На той же доске объявлений висели вырезанные из журнала звери и насекомые. Подняв шар так, чтобы новый приятель видел, Стиви принялась дотрагиваться до картинок и называть «Лев» из джунглей, «Ст-Стыр, такая большая птица», «Дельфин», Стиви выговаривала «Дифин», «Они плавают в океане», «Орел», «Летает высоко-высоко! Кузнечик! Кузнечики много прыгают!» Девочка подошла к последней картинке. «Скор «Скорб! Скор, Кусака!» — выговорила она и все-таки дотронулась до него, хотя любила ее меньше всего. Скорпиона отец повесил просто как напоминание не ходить по улице босиком. В центре сферы заклубилось что-то вроде крошечных молний. Они поднялись к внутренней поверхности шара и заплясали по ней. Короткий контакт с пальцами Стиви и в руке возникло ощущение холодного покалывания, которое мгновенно распространилось до самого локтя и только потом улеглось. Оно ошеломило и испугало девочку, но боли не причинило. Она смотрела, как молнии внутри шара, Описывают дуги, вспыхивают и гаснут, а сверкающий синий центр растет. Стиви, больше зачарованная, чем напуганная, держала шар обеими руками. Молнии раскручивались, касаясь ее ладоней. Несколько секунд девочке казалось, что она слышит потрескивание своих волос, похожее на хруст рисовых хлебцев. Она подумала, может быть, пора положить черный шар. В нем, расходясь все сильнее, бушевала гроза, и девочке пришло в голову, что новому приятелю могло не понравиться что-то из увиденного на доске объявлений. Девочка сделала два шага к кровати, намереваясь осторожно положить шар и подождать маминого возвращения. Но больше не сделала ни шагу. Черный шар внезапно взорвался раскаленной, пугающий синевой. Стиви хотел разжать пальцы и бросить его, но опоздала. С поверхности шара сорвались крохотные молнии. Они сплелись с пальцами девочки, пробежали вверх по рукам и плечам, дымком обвелись вокруг шеи, взвелись к ноздрям и широко раскрытым глазам, коконом окутывая голову, проникая под череп». Боли не было, но уши заполнило тихое ворчание, похожее ни то на отдаленный гром, ни то на ровный повелительный голос, какого Стиви еще не слышала. По волосам Стиви прыгали искры, голова запрокинулась, а рот раскрылся в тихом, потрясенном «Ох!». Запахло горелым. «Мои волосы!» — мелькнула у Стиви шальная мысль. Она попыталась сбить пламя ладонями, но руки ей больше не повиновались. Девочке захотелось кричать, глаза заволокло слезами, но звучавший в голове громовой голос стал еще громче и поглотил все чувства. Стиви почудилось, будто какие-то волны подняли ее, а потом утащили вниз, в синий водоворот, у которого не было ни сводов, ни дна. Там оказалось прохладно и тихо, Гроза бушевала где-то далеко. Вокруг сомкнулась синяя пустота, которая держала крепко и утаскивала все глубже. Только теперь Стиви покинула свое тело и превратилась в свет, став легкой, как перышко на ветру. Ничего страшного в этом не было, но Стиви не переставала изумляться, как это она не боится или, по крайней мере, не плачет. Девочка не противилась, Казалось, сопротивляться нехорошо. Хорошо было опуститься вниз, в синеву, в царство покоя, заснуть, погрузиться в мир сновидений. Стиви не сомневалась, сны живут именно здесь, и если не противиться, они найдут ее. Окутанная синими потоками, девочка уснула, и первое видение приняло обличие душистого горошка. Мама с папой уже сидели на спине золотистого коня и торопили ее присоединиться к ним, чтобы провести долгий день, где нет печали, лишь чистое голубое небо да солнечный свет. Тело Стиви упало на спину, ударившись правым плечом о пол. Синий пульсирующий шар вырвался из остывших рук и закатился под кровать, где мало-помалу снова стал черным, как смоль.